Глава 9. Стелла. Я смотрела на письмо, не в силах поверить своим глазам. С момента моей презентации в Rothschild Investments прошло 10 дней. Перед уходом я оставила Хадсону набор образцов для тестирования. На следующий день мне позвонила Оливия. По её настоянию Хадсон сделал всё, что от него требовалось, и она переслала мне заполненную анкету и рейтинг его предпочтений ароматов. Ещё я обнаружила в посылке несколько эффектных зарисовок сделанных в отделе маркетинга под руководством Аливии. Всё это могло украсить коробки для духов, которые мне ещё предстояло оформить. Я позвонила, чтобы поблагодарить её, и мы проболтали почти 2 часа, обсуждая все наши идеи. Энтузиазм Аливии был просто заразителен, хотя я и старалась не рисовать слишком уж радужные перспективы, особенно после целого ряда финансовых неудач. Когда мы разговаривали с Оливией пару дней назад, она сообщила, что получила духи, которые я сделала для Хатсона. Сам он был в отъезде, но Оливия положила посылку ему на стол, чтобы он сразу увидел её, как только вернётся. Сама Оливия собиралась на неделю уехать в Калифорнию, так как её свёкру требовалась срочная операция на сердце. Однако она сказала, что хочет встретиться со мной сразу по приезду. Я практически уверилась в том, что работа с Rothschild Investments дело решённое. Вот почему полученное письмо стало для меня настоящим шоком. Дорогая мисс Бардо. Мы искренне благодарны вам за проявление желания сотрудничать с Rothschild Investments. И хотя продукция ваша заслуживает всяческих похвал, мы с сожалением вынуждены заявить, что не готовы пока заключить с вами контракт. Желаем вам успехов в вашей дальнейшей работе. Искренне ваш, Хадсон Роучшит. Слово разочарования даже в малой степени не отразило всей глубины моих чувств. Неудача. Опять. Не в силах оправиться от шока, я перечитала письмо ещё раз. Мне не хотелось звонить Оливии и спрашивать, что случилось. Но ну и ждать неделю Пока она вернётся из Калифорнии, я тоже не могла. И тогда я решила позвонить Хадсону, чтобы узнать, что заставило его поменять решение. Дрожащими пальцами я набрала номер в своём мобильном. Мне тут же ответил бодрый голосок секретарши. Добрый день, Rothschild Investments. С кем мисс вас соединить? Здравствуйте. Могу я поговорить с Хадсоном Рочфельдом? Подождите минуточку. Спустя короткое время в трубке раздался голос Хелены, помощницы Хадсона. Мне уже приходилось встречаться с ней, и всякий раз она вела себя очень дружелюбно. Привет, Елена. Это Стелла Бордо. Могу я поговорить с Хадсоном? Привет, Стелла. Он только что вернулся с деловой встречи. Давай я проверю, свободен ли он сейчас. Секунд через 30 Я снова услышала её голос. Теперь в нём уже не звучало прежнего энтузиазма. «Прости, Стелла, но он разговаривает сейчас по телефону. Если хочешь, я передам, что ты звонила и просила связаться с тобой». Что-то в её тоне подсказало мне, что Хадсон просто не пожелал говорить со мной. С другой стороны, я могла себе это и вообразить. «Да, конечно. Я продиктовала ей номер моего рабочего телефона, и принялась терпеливо ждать, но звонка так и не последовало. А потом на следующий день я снова дозвонилась до Елены. Услышав, что Хадсон не сможет подойти к телефону, я не сумела скрыть разочарование. Не могла бы ты передать, что я займу всего 2 минуты его времени. Я знаю, что он очень занят и постараюсь справиться побыстрее. Конечно, передам. У тебя всё в порядке? Честно говоря, нет, вздохнула я. Я получила письмо, где сказано, что мне отказывают в инвестициях в персональный аромат, и мне бы хотелось узнать, в чём причина. Ах, вот оно что. Мне очень жаль, Стелла. Я даже не знала об этом. Интересный поворот. По идее, именно Хелена должна была печатать такие письма. Я не хочу никому надоедать. Пары минут будет достаточно. Я передам ему. И мне очень жаль, что так вышло. Честно говоря, я надеялась, что твой проект одобрят. Спасибо, Елена. В тот день я пыталась отвлечь себя разными делами, но то и дело поглядывала на телефон. К 6 я утратила всякую надежду. Но телефон всё-таки зазвонил. Как раз когда я была на пробежке. Алло, произнесла я, пытаясь отдышаться. Привет, Стелла. Это Хелена. Привет. Мне очень жаль, что Хадсон так и не перезвонил. Боюсь, он был сегодня слишком занят. Я передала ему твою просьбу, и он сказал, что решил воздержаться от инвестиций, так как ему не понравился присланный тобой аромат. Думаю, что это заставило его усомниться в прибыльности всего проекта. Понятно. Я знала, что это полная чушь, потому что сделала хатсану, тот самый аромат, которым воспользовалась в день свадьбы его сестры. И Хатсан тогда дважды сказал, как замечательно от меня пахнет. Ещё несколько недель назад я бы сдалась и отложила реализацию проекта на неопределённый срок. Но беседы с Аливией придали мне такой заряд энергии, что я решила ещё раз попытать счастье. Как думаешь, удастся ли мне договориться о личной встрече с Хадсоном? Трудно сказать, понизила голос Хелена, но у меня такое чувство, что если я заговорю с ним об этом, он ответит отказом. Понятно, вздохнула я. Что ж, спасибо тебе за всё. Послушай, я давно уже работаю с Хадсоном, и он отходчивее, чем хочет казаться. Почему бы тебе просто не прийти к нам? Так ты не оставишь ему выбора к тому же Хадсон уважает тех, кто умеет отстаивать свои интересы. Спасибо за совет. Не исключено, что я решу воспользоваться им. На следующее утро ровно в 8 я была в Rothschild Investments. Доброе утро, Хадсон, ротшильд ту себя. Да, улыбнулась секретарша вам назначено? Нет, вздохнула я. Но я всего на пару минут. Нельзя мне заглянуть к нему в офис. Сейчас узнаю, как вас зовут и в связи с чем вы пришли. Стелла Бардо по вопросу персонального аромата. Секретарша взяла телефон, а я принялась слушать её реплики. Доброе утро, мистер Ротшильд. Здесь Стелла Бардо, и она хочет поговорить с вами насчёт персонального аромата. Ей не было назна Хатсон, похоже, оборвал её на полуслове. До меня донёсся его глубокий голос, хотя я и не могла разобрать его слов. Но по тому, как вытянулось у девушки лицо, я поняла, что мне тут не рады. А, хорошо, вы хотите, чтобы я передала ей это? взглянула на меня девушка. Ладно, спасибо. Она улыбнулась мне, но уже без прежнего энтузиазма. «Мистер Ротшильд сказал, что если вам больше нечем заняться, вы можете подождать. Возможно, он и выкроет для вас пару минут». «Простите», — поморщилась она. «Всё в порядке, вы тут ни при чём». Она кивнула в сторону приёмной. «Может, принести вам кофе?» «Да нет, спасибо». «Что ж, меня зовут Руби. Если передумаете, обращайтесь». «Спасибо, Руби». Я уселась на диван и достала телефон чтобы проверить почту. Что-то подсказало мне, что сидеть так придётся очень долго. И я не ошиблась. Через 3 часа Руби встала из-за стола и подошла ко мне. Я только что позвонила Хацуно, чтобы напомнить ему о вашем присутствии. И как он отреагировал, усмехнулась я. Руби оглянулась, чтобы убедиться, что мы тут одни. Откровенно говоря, он был немного рисковат, рассмеялась она. Даже не сомневаюсь. Ну да ладно, почитаю пока эти журналы. Кивнула я на кофейный столик. К 5 часам я подумала, что мне не остаётся ничего другого, как подкараулить Хатсона на выходе. И если после первых 2 часов у меня и мелькала мысль плюнуть на всё и уйти, то теперь, просидев здесь весь день, я решила держаться до конца. Но в половине 6 ко мне снова подошла секретарша. Я собралась уходить, а потом снова позвонила мистеру Ротшильду. Он просил передать, что у него не найдётся сегодня времени на беседу с вами. Вот и блюдок. Наверняка он спланировал это с самого начала. Что ж, у меня всё равно не было работы, так что потеря одного дня не могла выбить меня из колеи. Я встала и взяла сумочку. Руби, не могла бы ты передать мистеру Ротшильду, что я вернусь завтра? Может, тогда у него найдётся для меня пара свободных минут. Рубив взглянула на меня с удивлением, но не сдержала улыбки. На следующий день я вернулась в Rothschild Investments в полной боевой готовности. При себе у меня были ноутбук, кое-что из еды, зарядка для телефона и список дел. Ближе к обеду я успела вычеркнуть из этого списка большую часть пунктов, а заодно почистила почту. В послеобеденные часы, так как от Хадсона не было ни слуху, ни духу, я обновила свое резюме и загрузила на сайт больше тысячи фото из телефона. После этого я потратила полтора часа, планируя путешествие, которое было бы мне просто не по карману. Я выбирала роскошные отели и частную яхту, которая могла бы покатать меня между греческими островами. В половине шестого Рядом со мной снова возникла секретарша. Кажется, у меня хорошая новость. Правда? Я только что разговаривала с ним и сообщила, что ты всё ещё здесь, и он мне сказал, чтобы ты уходила. У меня вырвался смешок. Получается, мне нужно подождать ещё? Руби кивнула в сторону стеклянных дверей. Рано или поздно он выйдет из этой двери. Ясно, кивнула я. Что ж, Руби, хорошего тебе вечера. И тебе, Стела. Надеюсь, завтра тебе уже не придётся сидеть в приёмной. И я надеюсь. К 18:45 большая часть сотрудников фирмы разошлась по домам. А на их места заступили уборщицы, которые принялись пылесосить полы. Какое-то время я обменивалась сообщениями с Фишером, а затем снова вернулась к своему виртуальному путешествию. Миконос стал последним островом, на котором я ещё не успела подобрать себе гостиницу. Голос, раздавшийся у меня на духом, прогремел словно с ясного неба. Я подскочила, схватившись за сердце. А ноутбук слетел с моих коленей на пол. Ты напугал меня до смерти. Хадсум покачал головой. Я мог пройти мимо, и ты бы даже не заметила. Наклонившись, он поднял с пола ноутбук, который к счастью не разбился. Хадсон бросил взгляд на экран. Собираешься прокатиться на греческие острова? Что ж, удачно тебе отдохнуть. Он прищурился. В королевском отеле, гостиница не из дешёвых. Я выхватила ноутбук из его рук. Я мечтаю совершить это путешествие. Не то чтобы оно было мне по карману, Нельзя сказать, что Хадсон улыбнулся, но уголок рта у него предательски дернулся. Потянув вверх рука в пиджака, он взглянул на большие массивные часы. «Две минуты», — кивнул он мне. «Время пошло, и меня понесло. Я сказала, что хочу знать настоящую причину, по которой мне отказано в инвестировании, поскольку это никак не мог быть созданный для него аромат». Я не поленилась сообщить, что это тот самый аромат, который понравился ему дважды. Сначала на свадьбе у Оливии, а затем в его же офисе, когда я пришла туда за телефоном. Затем, сама не знаю почему, я опустилась рассказывать про образцы, которые использовала в аромате. Не думая, что за эти 2 минуты я хоть раз перевела дыхание. Что? Всё? поинтересовался Хадсон, когда я наконец-то замолкла. «Ну да», — он кивнул. «Спокойной ночи», — бросил он на прощание и зашагал к двери. Я растерянно моргнула. Не может же он просто взять и уйти. «Ты куда?» — крикнула я ему вслед. «Я ждала этого разговора два дня». Хадсон даже не оглянулся. «Ты просила у меня две минуты». Вот я тебе и дал их. У борщицы за пруд за тобой дверь. Если какой вечер и заслуживал хорошей порции вина, то именно этот. Фишер работал сегодня допоздна. Но это не спасло его от моей разгневанной тирады по телефону, а потому он прекрасно знал, что поджидает его дома. "Детка, я пришёл". В одной руке у него была бутылка вина, В другой цветок, выдранный, судя по всему, прямо из клумбы. Я из последних сил попыталась изобразить улыбку. Я тут прошёл мимо конного полицейского, и даже у его лошади не было такой вытянутой физиономии, как у тебя. Но «Ну что? Красная ваза или прозрачная? ткнул он пальцем в цветок. Больше всего ему подошла бы земля, вздохнула я. Стала быть красная Кивнул Фишер и извлек из шкафа вазу, которая казалась несуразно большой для одного жалкого цветка. «Думаю, тебе стоит позвонить Оливии». «Не хочу беспокоить ее. Да и что толку? Она сама сказала мне, что за подобное решение отвечает Хадсон». «Поверить не могу, что этот тип попросил тебя о свидании, но так и не позвонил, а потом еще заставил сидеть у него в приемной два дня». Как хочешь, но кончится всё тем, что вы окажетесь в одной постели. Спятил, фыркнула я. Да он терпеть меня не может. Я наблюдал за вами на свадьбе. Даже когда он вынудил тебя выступить с речью, в глазах его была искорка. Некоторые искры ведут к взрывам, уж я-то знаю. И всё-таки почему он не позвонил, чтобы поквитаться, пожало я плечами. Следующий час мы провели в компании бутылки. Так как Фишер был лучшим из друзей, он без жалоб выслушал всё то, что я уже успела сообщить ему по телефону. Но долгий день и спиртное не прошли для меня бесследно. И когда я зевнула во второй раз, Фишер встал, чтобы идти к себе. Попробуй немного отдохнуть. Я даю тебе 2 дня, чтобы прийти в себя. Сегодня ты злилась и пила. Завтра будешь жалеть себя. Но с четверга мы возвращаемся к нормальной жизни. И мы вместе определим, куда тебе двигаться дальше. Конечно, я не могла сказать ему, что дальше мне двигаться некуда. Разве что пополнить с собой ряды безработных. Но что толку в нытье? Спасибо, что выслушал. Всегда пожалуйста, моя принцесса. Наклонившись, он поцеловал меня в лоб, а затем направился к двери. «Кстати, я забрал твою почту. Принести её тебе на диван?» «Да ну, завтра посмотрю». После ухода Фишера я с трудом поднялась и прошлась по заставленной коробками квартире, выключая везде свет. На кухне я увидела свежую почту, и внимание моё тут же привлёк толстый конверт. «Я знаю этот логотип. Быть такого не может». Наклонившись, я взяла конверт. Буква «Р», вписанная в кружок, не оставляла никаких сомнений. Вот только чего хотят от меня в Ротшильд Инвестментс на этот раз? Может, там счет на оплату всего, что я съела и выпила на свадьбе Оливии? А заодно требование оплатить задним числом — бесценное время Хадсона? Ну, ломив печать, я вскрыла конверт. Внутри лежало письмо, напечатанное на том же фирменном бланке, что и предыдущий. Под ним была стопка бумаг, похожих на официальные документы. Договор, ещё договор, права инвестора, закупка сырья, условия сотрудничества. Что же это такое? Схватив очки, я взяла в руки письмо. Дорогая мисс Бордо. После повторного рассмотрения вашей просьбы Мы готовы направить инвестиции в компанию Персональный аромат. Подробные цифры и условия соглашения вы найдёте в приложенных документах. Поскольку наше предложение затрагивает такие вопросы, как права голоса и права собственности в рамках вашей компании, настоятельно рекомендуем вам посоветоваться со своим юристом, прежде чем подписывать какие бы то ни было документы. Мы предлагаем вам стать частью дружного семейства Rothschild Investments и рассчитываем в скором времени вывести на рынок ваш инновационный продукт. Искренне ваш, Хадсон Rothschild. Это что, шутка? Неужели то, что я сказала за две короткие минуты, заставило Хадсона изменить своё решение, и он отправил мне с курьером это письмо? Всё ещё в недоумении. Я начала просматривать документы. Ясное дело, я мало что поняла в юридических формулировках, но компания Хадсона, судя по всему, собиралась вложиться в Персональный аромат в обмен на долю, равную 40%. А в первых строках письма было сказано повторное рассмотрение. Неужели те жалкие 2 минуты смогли всерьёз изменить ситуацию? Я так и стояла с разинутым ртом, пока взгляд мой не упал на дату в начале письма. 3 дня назад. Я схватила конверт и принялась разглядывать печать. Всё верно, письмо отправлено 3 дня назад. Получается, Хатсан отправил это письмо до того, как заставил меня просидеть у него в приёмной двое суток. Какого дьявола?